Вдруг решительным шагом он направился в кабинет, скручивая по дороге в трубочку рукопись. Из четырех стен его кабинета три были заняты книжными полками. Одну из них занимали различные издания, американские, зарубежные, его собственных произведений. Всего он написал шесть книг, пять романов и один сборник рассказов. Рассказы и первые два романа были хорошо приняты членами его семьи и несколькими друзьями. Третий роман «Сын шарманщика» неожиданно стал бестселлером. После того, как к нему пришел успех, его ранние произведения были переизданы расходились неплохо, хотя и выступали в популярности его более поздним книгам. Сборник назывался «Каждый теряет грош». Большинство входивших в него рассказов были вначале напечатаны в журналах для мужчин, где их окружали фотографии красоток, не прикрытых ничем, кроме разве что туши и для ресниц. Однако один из них появился в журнале детективов Элли Рикуин. Назывался он «Время сеять», и как раз его открыл теперь Морд. «Женщина, способная украсть у тебя любовь, когда любовь единственная, что у тебя есть, это уже как бы не женщина».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 Морт никогда не считал себя мастером новеллы ужасов. И в рассказе время стеять не было ничего выдающегося, но все-таки этот уродец стоил ему труда, и выбрасывать его был жаль. эми прочитав его, передернула плечами и сказала, «Наверное, это хорошо, но душа этого человека... Господи, Морт! Что за банка с червями?» Он чувствовал абсолютно то же самое.